Глава 13. Незнакомка никак не отреагировала на появление демона. Её лицо не выражало никаких эмоций, а взгляд чёрный глаз был направлен куда-то в даль. "Похоже, у нас проблемы", выпалила Кихиро и положила руку на меч. Томас заглянул через плечо друга и обомлел, открыв рот. Ханна же, раздираемая любопытством, оттолкнула спутников и вбежала в комнату. Безамоциональная незнакомка вдруг оживилась. На её бледных щеках заиграл румянец, а маленький ротик растянулся в улыбке. Она подбежала к Ханне и, заключив её в объятия, выпалила высоким голосом: "Хозяйка, как же я вас заждалась!" Вампиресса попыталась освободиться из цепких объятий девицы, но у неё не вышло. Ходенькие ручки сжимали её рёбра, словно стальной корсет. Отпусти меня. Что это ещё за шутки? Выпочела глаза Хана. Хозяйка, разве вы меня не узнали? ласково спросила черноглазая и прижалась всем телом к вампирессе. Отпусти меня, повторила вампиресса, пытаясь сдерживать свой гнев. Незнакомка послушно отпустила Хана и ловко отпрыгнула от неё на несколько шагов. Что здесь происходит. Чеканя каждое слово поинтересовался Том, выставив перед собой магический посох. «Как же так, хозяйка?» В глазах девушки появились слезы, а голос дрогнул. Рептилоид резко встал между возлюбленной и нежданной гостью. Прищурив глаза с длинными зрачками и ниточками, он спросил «Кто ты такая? Почему ты голая и в нашей комнате?» «Вот «Вечно ты встаёшь между мной и хозяйкой, глупый Том!» Шмыгнув носом, отозвалась черноглазая. «Но теперь у меня есть... Но теперь у меня есть это тело, подаренное мне хозяйкой, и ты не помеха!» Она задрала кверху курносый носик и, усмехнувшись, одарила Томаса надменным взглядом. А Кихиро решил пока не вмешиваться и молча наблюдал за происходящим, почёсывая затылок. «Хана, что тут происходит?» Пытаясь сохранить хладнокровие, я проговорил с зеленокожей. «Поверь, мне самой хочется узнать». «Эх, хозяйка, разве вы не помните, как пожелали, чтобы я научилась говорить?» «Ваше желание осуществилось, и теперь я могу не только говорить, но и стать вашей возлюбленной. Эта сила непривычна для меня, но оно прекрасно». Девушка прижала изящную руку к груди. «Мыша?» Ледянее от шока спросила Хана. Могли бы и сразу догадаться, хозяйка. Не мелечуш. Убирайся отсюда, пока я не применил одно из сильнейших заклинаний. Хорошо, я вам всем докажу, кто я, уверенно улыбнулась мыша. Она крутанулась на месте, от чего всколохнулись её длинные, доходящие до колена, тёмно-серые волосы. Вокруг неё возникло золотое свечение, а тело стало покрываться шёрсткой и уменьшаться на глазах. Через несколько секунд и вовсе появились длинные хвосты, а уши приняли округлую форму. Ещё мгновение, и вот уже на полу сидела маленькая полёвка. «Святые помидоры!» – вырвалась у Акихиро. Томас вытаращил глаза и чуть не выронил из рук посох, а Хана ущипнула себя. Что ни день то приключение. Расхохотался рогатый и подошёл к грызуну. "Мне уже и так сложно было догадаться", пропищала мышья и убежала под кровать. "Мышенька, не обижайся", бросилась вампире со кровати. Под койкой засиял яркий свет, и через мгновение оттуда вылезла мышь в человеческой форме. Томас всё-таки уронил своё магическое оружие и схватился обеими руками за голову. Какое шикарное преображение. Располылся во улыбке демон и принялся изучать прелести мыши. Куда ты пялишься, извращенец? Гневно вздвинула брови Хана и, подобрав с пола посох, швырнула его в Акихиро. "Мой посох!" простонал Том и обессиленно присел на край кровати. "Видимо, твою подружку не так смущает ноготак, как тебя". Рогатый похлопал вампирессу по плечу и направился к выходу. И вернусь к вам, когда совладаете со своими эмоциями. Хозяйка, я напугала вас, заглянула мыша в лицо Хане. Да, и не только меня, громко вздохнула Хана. Простите, мыша постела глаза. Том, выпей воды и успокойся, ламперса посмотрела на всё ещё шокированного, возлюбленного, у которого тряслись руки. Как это так? Даже мне недоступна такая магия, промямлила рептилоид. Она покачала головой и протянула стакан воды Тому. Он махама сошёл его и овёл взглядом комнатушку. Мне кажется, раньше ты был более собранным, подметила Хана. С тобой рихнуться можно, Хана. И я, пожалуй, выйду, но потом вы обе объяснитесь, что здесь произошло. Взгляд парня невольно упал на небольшие острые груди мыши, от чего он смутился и выскочил за дверь, как ошпаренный. А эти парни такие глупые. Дёрнула уголком рта мыша и обняла вампирессу. "Почему ты приняла такой облик? Всё дело в вашей крови, госпожа. Благодаря ей вы можете управлять другими и трансформировать их тела, как пожелаете. Прости меня, мыша. Мои странные желания превратили тебя". Ханна погладила девушку по голове. "Нет, всё в порядке. Наоборот, я счастлива, что теперь могу говорить с вами и быть как вы". Только вы намного красивее меня. А эти штуки больше. Мыша схватила Хану за грудь и начала её мять. Они такие мягкие. Мне так нравилось сидеть между ними. А ещё я люблю ваш запах. Мыша ты меня смущаешь, краснея произнесла Анна. Мне всегда нравились эти круглые штуки у женщин, и поэтому мне нравятся женщины. У парней нет таких штук. А ещё они плохо пахнут. Завтра будет сложный день. сказала вампиресса, переводя разговор в другое русло, и попыталась освободиться из объятий. Мы направимся на переговоры с гильдией для заключения договора. Мы хотим вместе с ними пойти в рейд против големов, Миша. Я прошу тебя помочь нам, вернее, мне. Вы всегда можете на меня положиться. Вам не стоит просить, ведь я всегда готова служить. Вы дали мне новую жизнь, а не убили, как монстра. Нежная улыбка преобразила лицо черноглазой. Хана смутилась от слов питомницы. Девушка не привыкла к хвалебным речам, да и горячая приторность исходившая от собеседницы немного пугала. Теперь, когда ты можешь принимать человеческий облик, тебе не очень подходит имя Мыша. "Да?" удивилась черноглазая. Просто призадумалась Хана и потёрла лоб кончиками пальцев. У людей и животных имена различаются. Какое ты хочешь имя? Не знаю. Пожалуй, худенькими плечами мыша. Мне подойдёт любое имя, данное хозяйкой. Нет, так не пойдёт. Ты должна сама выбрать себе красивое имя, которое будет олицетворять тебя. Угу, кивнула мышка-оберегинь и вновь включила в объятия хозяйку. Хана расплылась в улыбке от мысли, что питомица напоминает ей младшую сестрёнку, о которой она всегда мечтала. Вампиреса объяснила мыши, что при парнях лучше принимать животный вид, поскольку её обнажённые прелести будут их смущать. «Но так я и не смогу вас обнимать?» – огорчилась мыша, опустивши голову. «Не волнуйся, как только мы купим тебе одежду, то можешь расхаживать в таком облике хоть каждый день». «Эх...» Вздохнула девушка и начала превращаться в грызуна. Приняв звериную форму, она юркнула в декольте Ханы и пропищала. «Вот тут мне нравится больше, чем в душной и тёмной сумке». «Прямо это к сведению!» Хихикнула вампиресса и, пританцовывая, подошла к двери. Томас и Акихиру сидели на полу в коридоре. Демон положил голову на плечо рептилоиду и дремал. Тем же Огримаз Двинов в брови смотрел в пол. Он даже не заметил появления возлюбленной и о чём-то напряжённо думал. А вы неплохо смотритесь вместе. Яойщицы бы оценили, негромко произнесла Хана и ухмыльнулась. Яойщица? Девушка, читающая мангу или новеллы в жанре яой, которые повествуют о любовных и сексуальных отношениях между мужчинами. Откуда у тебя только такие познания? Вяла поинтересовался Тома. Я современная девушка и разбираюсь во многих вещах. Где Миша? Хана указала пальцем на своё декольте. Хана и Клариса обнялись приветствиями, как только вампиресса перешагнула порог двухэтажного каменного дома. Наша героиня поспешила представить своих спутников новой знакомой и её компании. Гибрид последовала примеру Ханы и тоже познакомила подчинённых с своим импераейсой и её друзьями. В гильдию входили высокий и худой эльф с чебанливым выражением лица, и две девушки-зверолюдки, волчица и кошка. Томас долго и внимательно изучал взглядом Кларису и её подопечных. До сегодняшнего дня он не встречал ещё подобных гибридов, как Гелдмастер. Что мы топчемся в прихожей? Пойдёмте в комнату. похлопала в ладоши Клариса и резво зашагала вперёд. Все молча двинулись за синей кожей. Через мгновение Хана уже сидела на такте напротив Кларисы и обсуждала погоду. Их разделял низкий прямоугольный стол из тёмного дерева. Вампиреса решила, что для начала создаст нужное настроение с веской беседы, а потом плавно перейдёт к решению деловых вопросов. Пока девушки болтали о дожде, красоте радуги и приятном ночном ветерке, Акихиро принялся клеить Волчицу. Однако она всячески игнорировала демона и только раз бросила на него презрительный взгляд одним единственным глазом. Эльфа вёл глазами всех присутствующих, откашлялся, чтобы его заметили, и предложил выпить эля. "Точно, надо выпить за знакомство", подмигнула ему Кларисса. Не откажусь от твоей пивки, ставил свои 5 копеек, рогатый красавчик, и бросил похотливый взгляд на докольтая волчицы. Мы не часто принимаем гостей, да и дома у нас маловато, но вы не смущайтесь. тепло проговорила гибрид и обратилась к эльфу. Агвит, думаю, нашим гостям можно предложить не только эль, но и что-то съестное. молодой мужчина промычал в знак согласия и кивнул головой. А гвет натянула убнуюся ханье, что поймала его взгляд, и шурша длинным одеянием удалился. Он не любит новобранцев. У эльфов вообще сложный характер. Выдала волчица и почесала своё животное ушко, усеянное золотыми серьгами. Новобранцев? Изогнул бровь Томас. Вита не так выразилась. Она хотела сказать союзников. Недовольно покосилась к Ларису в сторону подчинённой. Вита сконфуженно поджала серый хвост и потрогала глазную повязку, словно не зная, что делать от взыгравших нервов. «Не важно, как вы нас называете, главное, чтобы добыча делилась на всех поровну», – высказал свое мнение Акихиру, закидывая ногу на ногу. «Все будет честно, уверяю вас», – серьезным тоном проговорила гибрид и положила руку на сердце. В этот момент в дверном проеме появился Агвит с круглым подносом в руках. уставленные глиняными кружками на столик. На миг ядовитая улыбочка скользнула по его узким губам. Однако Клариса заметила её и раздосадованно покачала головой. Гибрид прекрасно знала, насколько сложный и колючий характер у Длинноухова. Однако в глубине души она надеялась, что он не спугнёт новых знакомых. Из-за частых уличных драк, в которые ввязала Кларисса, на всё гильдию окружающие смотрели недоброжелательно. Дурная слава давно закрепилась за головой из-за потасовок и пьяных дибошей, а также дуэлей с главами других гильдий, с которыми она мерилась силой. Вдобавок, Гилдмастер неоднократно спускала огромные деньги, играя в кости, и ввязала в долги. Эта встреча была последней надеждой Важно, чтобы другие воины присоединились к гильдии, и они смогли пойти в рейд на сильного противника. Хорошее впечатление перед теми, кто не знает Делиша Кларисы, обеспечит перспективных союзников. Ведь среди местных искать желающих бесполезно, им просто откажут. Я понимаю, что, возможно, не внушаю доверия, но прошу выслушать меня, громко сказала Клариса и приветливо улыбнулась. Многие воины встречены мною, Ненавидели меня лишь за то, что я гибрид. Другие же не доверяли мне из-за того, что во мне есть кровь орков. Тем не менее, нашлись те, кто увидел во мне личность и хорошего бойца. Они стали частью моей гильдии. Нет, моей семьи. Агвит, Вита и Риса. Я благодарю вас за это. Вот уже не один год ребята помогают мне и друг другу. Порой я бываю несносна и допускаю ошибки, которые не должен допускать руководитель, но они продолжают идти со мной. Хана, поэтому прошу доверять мне. Клянусь, что ты и твои друзья, которые тоже стали для тебя семьёй, не будете жертвами обмана. А теперь выпьем за знакомство. Встала из-за стола девушка и подняла кружку над головой. Томас оценил горячую речь Кларисы, ведь не каждый публично может заявить, что ошибается. «Интересно, что же это за ошибки такие?» Этот вопрос задал себе рептилоид, но побоялся озвучить его вслух. Через пару часов почти все напились в Зюзю уже в столовой. После Эля в ход пошли вино и сидр, что закусывались лишь сыром и тонко нарезанной колбасой. Больше всего набрались Агвид, Клариса и Акихиро, Ханна и Том выпили совсем немного и поэтому вели себя куда приличнее остальных. Риса же, захмелев, уснула прямо за обеденным столом и периодически мурчала, а Вита, приняв облик волка, носилась кругами по комнату и разбила несколько тарелок. «Разве это не мерзко пить кровь тех, кого любишь?» выкрикнул Агвит, размахивая куском сыра, словно флагом. «Вот как можно есть разумное существо? Это использование!» Манипуляция. Хана помурщилась от темы спора, который устроил гибрид с эльфом. Их такими создала природа, с важным видом произнесла Кларисса, собрав глаза в кучу. А почему тогда ты не пьёшь кровь? заплетающимся языком поинтересовался Длинноухий. Потому что я считаю себя эльфом, выпалила гибрид и икнула. Мои уши такой же длины, как у тебя. Она схватила молодого мужчину за удлинённый хрящик. «Не лапай меня!» – насупился Агвит. «Какой-то беспредметный разговор. Вампиризм у уши. Эх!» – проборчал демон и заглянул в пустую кружку. «А что тогда предметный?» – нахмурил густые русые брови эльф. Демон ткнул пальцем в сторону Ханы. «Понимаю, ты не любитель вампиров, но смотри, какие у неё классные сись...» Окегиро ни договорил последнее слово, поймав на себе убийственный взгляд вампиressы. Ханна прошептала рептилоиду на ушко, что ей надо выйти на улицу. Тот, понимающе кивнул головой и улыбнулся одними углами губ. Она вышла на крыльцо и жадно вдохнула свежий ночной воздух. Пьяные философы ей изрядно надоели. Рядом с домом пели сверчки и шелестели листья тополя. А где-то вдали лаяли бродячие собаки. Девушка достала из напоясной сумки мышу и поцеловала. «Прости, что посадила тебя в сумку, просто не хотела тебя показывать остальным». «И я для вас как драгоценность, о которой говорят избранным», – пропищала грызун. «Возможно». И как всё так обернулось, что все напились. «Я думала, у нас будет деловая встреча, а не вечеринка», – вздохнула вампиреса, чувствуя, как давит в левом виске. «Я думаю, что вампиреса, как давит в левом виске». А я, как вы же сами приказали мне молчать и не изменять туплик. Если бы вы мне позволили говорить, то я навела бы там порядок. Я счастлива, что не убила тебя. Посмотри, какие красивые звёзды. Она аккуратно подняла питомницу к небу. Когда я была животным, тоже иногда смотрела на звёзды. А почему звери подобные тебе нападают на других? Мы о таком им повинуясь желанием нашего вожака. Он управляет нами при помощи силы мысли, и сопротивляться бесполезно. И его жажда охоты в твоей крови. Ты понимаешь, что эти желания не твои, но отбросить их не можешь. Вожак пожирает тех, кого мы убили, и даёт часть мяса нам. Наших вожаков вы зовёте боссами. Не всем приказам можно следовать. Например, я скрыла тебя от гильдии Клариссы. Я приказала молчать ради твоей же безопасности. Пе аномалия, и моя кровь, изменившая тебя, тоже аномальная. Знаю, что бы я тебе ни приказывала, ты всё равно имеешь право спорить. У тебя есть выбор делать так, как ты хочешь, или делать, как хочет кто-то другой. Ханна присела на ступеньки, посадив питомца рядом, и закурила трубку. Теперь я понимаю, в чём разница между моим прошлым и настоящим. У меня есть право выбора. Именно оно делает меня человеком. Теперь я могу выбирать руководство из разума, что мне есть и пить, а также подавлять инстинкты, когда это нужно. Многие люди от рождения не понимают того, что ты сейчас сказала, горько усмехнулась вампиресса. Кстати, касательно еды, что ты ела раньше? Серну? Ну и плоть у низкоуровневых вояк не брезговала, даже съела несколько вампиров. Вы не боитесь, хозяйка? Теперь я понимаю, что это было неправильно. На дни я буду питаться только тем, что лишено разума и не испытывает боль. Ещё немного пообщавшись с мышей, Ханна вернулась в дом. Она застала Клариссу стоящей над длинным обеденным столом. Гибрид рассказывала анекдоты, а затем принялась хвастаться своим бюстгалтером, который имел кованные из железа чашечки и лямки из цепей. Синекожая всегда ходила в нём, дополняя образ штанами из красной кожи и ботфортами на плоской подошве. Да какое дело всем до твоего бронелифчика? А вот мой плащ, сотканный из волшебных нитей, подобен щиту, столкнул кулаком по столу эльф, отчего посуда подпрыгнула и звякнула. Раскосыми серыми глазами он вызывающе посмотрел на главу клана и погладил себя по воротнику плаща. "Что, совсем офигел?" склонилась над Агвитом Кларисса и пнула сапогом ковшин с остатками вина. Глиняный сосуд отлетел на пол и разлетелся на осколки, издав жалобный звук. "Завтра будешь отмывать тут всё. Скривил физиономию для Наухий. Только и кичишь со своими мышцами до да буферами, во все драки лезешь, а мне из-за тебя краснеть и оплачивать залоги в тюрьме. Замолчи", скрипнула зубами гибрид. Хана и Тома сразу поняли, что дело идёт к пьяной драке, и угомонили нетрезвых ребят. Разговоры ни о чём, запах перегара, шутки, пропитанные пошлостью, напомнили вампирессе её студенческую жизнь.